Война с мышиным королем. Проснувшись однажды утром, я увидела маму и няню, зашивающих животы моим плюшевым игрушкам, тигру и медведю. Мама сказала, что ночью была война между игрушками и мышиным королем. Тигрёнок и Мишка пострадали, вот они их и лечат. Война, видимо, была очень жестокая, потому что в большой комнате все книги и вещи вперемешку валялись на полу. «А где папа?» – спросила я. «Срочно уехал в Горький», – ответила мама. Видно, ей было очень горько, и этот город первым пришел ей на ум. В эту ночь с 13 на 14 февраля 1936 года арестовали и увезли папу. Мне шел тогда пятый год. Самого ареста и обыска я не помню, я крепко спала. Не проснулась, даже когда меня вынули из кроватки, чтобы обыскать и ее. Как потом рассказывала мама, я открыла глаза, увидев военных, продекламировала «Есть у нас красный флаг, он на палке белый, понесет его в руках тот, кто самый смелый» — стихи из «Последнего Мурзилки» — и тут же заснула. Жизнь продолжалась. Вроде бы все было по-прежнему. Но мама перешла на какую-то другую работу — Из наркомата сельского хозяйства ее уволили на следующий же день после ареста мужа, и, видимо, денег в доме стало гораздо меньше. Пропали конфеты, фрукты, и вообще вкусненькое появлялось крайне редко. Соседи из другой коммунальной квартиры делали вид, что нас не замечают. Однажды сосед Н предложил маме обменять нашу большую квартиру на его маленькую комнату, но мама отказалась. Вскоре по заявлению Н пришла комиссия чтобы изъять у нашей семьи излишки площади. Мама была на работе, дома только мы с няней. Чтобы чем-то меня занять, няня дала мне два маленьких яблока и выставила на лестницу. Там было пусто и скучно. Есть яблоки не стоило. Я знала, что одно мне няня даст после обеда сегодня, а второе завтра. Видимо, яблоки мне дали, чтобы отвлечь от взрослого разговора в квартире. Не очень-то я и хотела их слушать. Дверь отворилась, и на площадку вышел человек. Сделав несколько шагов, он посмотрел на меня. «А ты что тут делаешь?» «Стою и держу два яблока. Может быть, угостишь меня? А то мне тоже скучно тут стоять». Я с готовностью протянула ему оба яблока на выбор. Усмехнувшись, он взял оба, и они утонули в его большой руке. Яблок было ужасно жалко. Но как отобрать их назад? Мы немножко поговорили про то, кого как зовут. Я узнала, что он работает архитектором, то есть придумывает, какие дома нужно строить, и сообщила, что я тоже люблю придумывать разные истории. И тут я сообразила, как вернуть эти два яблока. «Давайте поменяемся. Вы отдадите мне эти два маленьких яблока, А я принесу вам одно большое. Хорошо, согласился он и протянул мне яблоки. Я не спеша вошла в квартиру, но едва дверь закрылась, Стримглав бросилась в детскую, засунув яблоки подальше под подушку, чинно вышла обратно, держа руки за спиной. Скромно опустив глаза, я проговорила: Я дам вам большое яблоко, когда сама вырасту большая. Ладно. Договорились, рассмеялся мой собеседник. А не хочешь леденцов? Спасибо, хочу. Раньше, когда папа приходил с работы, у него всегда в кармане были яблоки или конфеты. А сейчас нету ни папы, ни конфет. Он очень далеко уехал и вернется очень не скоро. Я уже большая буду. Но мы с мамой решили, что мы все равно его будем ждать. Вот и ждем. Комиссия, захватив моего собеседника, удалилась. Заключение районного архитектора гласило, поскольку семья проживает в одной комнате, разделенной фанерными перегородками на несколько помещений, излишки площади изъятию не подлежат. Действительно, наша квартира в прошлом была, видимо, большим залом с тремя окнами и балконом. Фанерные, оклеенные обоями перегородки, превратили его в спальню родителей, гостиную, детскую и комнатку без окон, где спала няня. Квартиру у нас не отобрали и вроде бы оставили нас в покое. Тогда мы не знали, что обозленный сосед начал писать на маму доносы во все мыслимые инстанции. Летом 36-го года пришла открытка от папы. Внизу он крупными буквами написал мне Что уехал очень далеко и писать будет редко, а когда заработает много денег, вернется и купит мне много игрушек. Открытка была испачкана углем. Отец выбросил ее из окна вагона возле Иркутска в надежде, что кто-то подберет и опустит в ящик. Весь текст был написан микроскопическими буквами, и, между прочим, там сообщалось, нас везут на колыму. Но на все это я не обратила внимания. Главное, я поняла, папа когда-нибудь вернется. Мама, как всегда, играла со мной во все наши игры, пела мне. Но в доме стало тихо. Перестали приходить гости, замолчал телефон. Во дворе приличные дети перестали со мной водиться. Зато дворовые мальчишки больше не дразнили меня, не дрались, а брали с собой играть в казаков-разбойников, лапту, чижа и даже не ругались, когда я била палкой мимо чижа. А вечерами мама по-прежнему рассказывала мне истории, уже не сказочные, а настоящие. Про отважных капитанов, верных присяги и стоявших на мостике, когда их корабли уходили под воду, не спуская флага. Про Жану Дарк, сожженную на костре, про Коперника и Галилея, про декабристов и их жен про моих прапрадедов, бывших со времен Петра Первого артиллерийскими офицерами, про прабабушек, фрейлин ее императорского величества, про честь и мужество, верность долгу и родине. Вскоре мама совсем перестала говорить со мной по-русски, а перешла на немецкий и французский. Один день мы говорили на немецком, другой — на французском. По-русски — только с няней. Няня не обижалась, только Изредка крестила нас и шептала: Схрани вас, Господь. Мама стала спать в моей комнате. Мы научились спать вдвоем на одной кровати, валетиком, чтобы не мешать друг другу. Это тоже была интересная игра, ведь квартира большая, и совсем не обязательно спать вдвоем на самой узкой и самой жесткой кровати. Но мы играли, что мы декабристки, мы приехали в Сибирь на рудники, а там нет мягких постелей. Так прошел целый год весной тридцать седьмого года няня на все лето увезла меня к себе в деревню. Мне сказали, что если маме придется надолго уехать работать куда-то очень далеко, то я поживу у няни в дубенках я не возражала. но в начале июня мама приехала за мной мы с ней должны были срочно отправиться из москвы далеко далеко в среднюю азию и билеты уже были куплены. няня твердо сказала в москву вместе поедем. Помогу собраться и провожу. Я знаю, что нужно взять с собой. У нас из деревни в двадцать девятом многие уехали не по своей воле. Выжили те, кто правильно собрался. Дни перед отъездом были заполнены до предела. Няня купила много столовой клеенки на тканевой основе. Из нее сшили мешок, в котором я легко помещалась. Мама отказалась от такого же мешка для себя. Тогда няня сшила еще и большой квадрат из клеенки, Такой, что мы обе могли лежать на ней и ею же накрываться. Няня доказывала маме, что взять это все совершенно необходимо. Клеёнка спасёт нас от сырости, а если что, её легко будет продать или обменять. Вещей должно быть столько, чтобы их можно было легко нести. Поэтому в чемодане, который будет с нами в вагоне, должно быть только самое необходимое. Остальные вещи нужно сдать в багаж, Потом в любом месте по багажной квитанции их можно будет переадресовать, когда станет известно точное место нашей ссылки. Незадолго до этого у мамы в НКВД отобрали паспорт и дали на руки бумажку, по которой поименованные ниже «мама и я» в трехдневный срок высылаются из Москвы в Киргизскую ССР в город такмак каганович Калининского района. Маму предупредили, что к концу третьих суток за нами придут опечатают квартиру, а нас отправят по этапу к месту ссылки. Мама попросила разрешения уехать одной, оставив меня в деревне, но этого делать не разрешили, так как по приказу высылали обеих. Мама сказала, что завтра и суток не успеет съездить и привести меня и попросила отсрочить дату выезда. Официально этого тоже нельзя было сделать, но офицер, ведший мамина дело, посоветовал. Купите на свои деньги в кассе предварительной продажи билет к месту ссылки. Таким образом, дата отъезда отодвинется на две недели. За дочерью пока не ездите. Билет предъявите, когда за вами придут. При наличии билета вам разрешат отодвинуть срок выезда. Ну и государству экономия не нужно тратиться на вашу перевозку». Так и получилось. Для мамы это был удобный повод избежать отправки по этапу, то есть в тюремных вагонах. Билет был взят до города Фрунзе, чтобы там решили, куда нас направить дальше. Потому что выяснилось, что город Такмак находился в одном месте, Калининское — в другом, а города Каганович тогда еще не было вовсе. Так, летом 1937 года, мы с мамой отбыли в ссылку. Один большой чемодан мы сдали в багаж, а второй, поменьше, взяли в купе. Ехали в мягком вагоне со всеми возможными удобствами — И в этом был весь мамин характер. Пожалуй, в этом поезде Москва-Фрунзе и кончилось мое обыкновенное детство. Начиналась какая-то совсем другая игра».